Излив свою печаль дружескому сердцу, Урсус почувствовал некоторое облегчение. Он ни звуком не обмолвился об этом разговоре с Гуэмпленом, а тот, в свою очередь, ни разу не упомянул о Том Джим Джеке. В самом деле Гуэмплен был всецело поглощен Дей, и его мало интересовал Том Джим Джек. С каждым днем Гуэмплен все больше забывал о незнакомке. Что касается Дэи, она и не подозревала о сметении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 Часто у нее выступала испарина, она легко впадала в дремоту, и, как помнит читатель, всегда отдыхала днем. Однажды, когда она спала на медвежьей шкуре, а Гуэмплена не было в зеленом ящике, Урсус осторожно наклонился над ней и приложил ухо к ее груди в том месте, где находится сердце. Он послушал несколько мгновений, потом, выпрямившись, прошептал ⁇ Малейшее потрясение для нее опасно ⁇ Болезнь быстрыми шагами пошла бы вперед. Толпа продолжала стекаться на представление побежденного хаоса. Успех человека, который смеется, казался нескончаемым. Все спешили посмотреть Гуимплена, и теперь это были уже не только жители Саутворка, но в какой-то мере и Лондона. Публика теперь собиралась смешанная. Она не состояла уже из одних только матросов и возчиков. По мнению дядюшки Никлса, бывшего знатоком всякого сброда, В толпе зрителей бывали теперь и дворяне, и даже баронеты, переодетые простолюдинами. Переодевание – одно из излюбленных развлечений знати. В то время оно было в большой моде. Появление аристократии среди черни было хорошим признаком и свидетельствовало о том, что человек, который смеется, завоевывает и Лондон. Положительно, слава Гуэмплена уже проникала в круги высокородной публики.